Моего адъютанта каждый из внутренней стражи обязан в лицо знать. Правда, и до сих пор действуют правила внезапного вопроса. Вот и он. Ваше свидетельство, какой по счету от входа была ваша каюта на адмирале Нахимове? Пятая, Михалыч. Пятая. Спрашивающего я тоже давненько знаю. Еще в кругосветку с государем вместе ездили. Бородатый урядник чуть улыбается, делает шапкой подвысь. Все, можно проходить. Сергей Илларионович, к нам подходит лично начальник императорской охраны генерал-майор гревс с тремя казаками. Прошу вас. Александра Петровича я тоже знаю давненько. Менее чем государя, но давненько. Дружбы между нами особой нет. Но доверительные приятельские отношения, как и у всех, кто был и есть в ближнем круге. Государь еще иногда его в насмешку кругом первым именует, по дантовому аду. Государь велел сразу по прибытии вас, Сергей Илларионович, к нему проводить. А вот это уже интересно. Откуда бы государю знать, что новости у меня отлагательства нетерпящие? Неужели не доверяет, и кто-то из моих докладывает. Так, с этим потом разберемся. А пока папку поудобнее перехватить и скорым шагом загрывсом. У дверей государева кабинета неразлучные шелихов и махаю. На секунду я задумываюсь: А когда же эти двое отдыхают? Ведь в досье на Егора четко указано: Из напитков предпочитает пшеничную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 «Структура! За тобой империя, а ты?» «Государь, но покушение на Горегляда – невероятное стечение обстоятельств». «Невероятное? Ох, вот это взгляд у него стал!» «Невероятное, говоришь? А, по-моему, то, что случилось, вероятное и даже естественное!»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 Сопоставили с информацией по мистеру Базилу Захарову? Ага. А вот про вмешательство в офис они не в курсе. А зря. Прикормленный шифровальщик нам много интересного сообщил. Ну, Но... дальше забавно. А по нашим данным пароход Клеопатра отходит не седьмого, а восьмого. Возможно, опечатка в расписании... Или неразбериха в конторе? Это мы знаем. Ага, охотник на крупного зверя. Томас корбит У нас та же информация. Полковник Чалмерс. Тоже знаем. армаводит Сигнг? Да. А где Огэри? И что это за Кэмбэбэл? Не знаем такого. Возможно, разночтение? О, Гэри – ирландец. Кэмпбелл – явно шотландец. Возможно, что это один и тот же человек, только О, Гэри – имя, а Кэмпбелл – псевдоним? Подведем итоги. Графские безопасники самостоятельно добыли и проработали информацию о готовящихся диверсиях. Нужно отдать им должное. Хорошо проработали, качественно. Кое-что раскопали, чего и мы не знаем. Но вот вторая часть плана, та, что касается не только диверсии, но и покушений, осталась вне поля их зрения. Интересно, если, а вернее, когда государь прикажет работать вместе с рукавишниковскими, мы должны делиться с ними всей информацией? Или мне все же будет дозволено самому решать, что показывать, а что нет?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 который вы, государь, из пулеметов расстреляли. Заранее теракт не готовился, действовали спонтанно, крайне непрофессионально. Потому я и сказал, что нападение – просто невероятное стечение обстоятельств. Вот мы и не отреагировали вовремя. «Сергей, я тебя не узнаю», – удивленно возрился на меня государь.